В кабинете повисло очень напряженное молчание. — Вот они дали о себе знать. Первым очнулся министр обороны. — Идите, генерал Ладынин, и постарайтесь как можно быстрее найти вашего бывшего специалиста. Может, он действительно что-то умеет делать? Москва, 11 часов 4 минуты. Услышав взрыв автомобиля, Седой удовлетворенно кивнул головой. Он был убежден, что эти ублюдки постараются открыть дипломат и неминуемо вызовут взрыв бомбы гораздо раньше намеченного времени. Теперь все пятеро вместе с Каримом уже на небесах, и там дают показания небесному судье. Если Дима сделает все правильно, то оставшиеся трое в машине скорой помощи должны встретиться со своими товарищами только в загробном мире. Седой невесело усмехнулся. Он сидел в автомобиле, подъехавшем за ним сразу, как только микроавтобус с людьми Карима скрылся за поворотом. В подъехавшем автомобиле Ауди... За рулем сидела молодая женщина лет 30 Она была роскошной блондинкой с правильными чертами лица. Чувственные губы, ровный прямой нос, резкие очертания скул и красивые пронзительно темные глаза, никак не сочетающиеся с ее волосами. — Кажется, все? — убежденно сказала она, услышав взрыв. «Да», — кивнул Седой, — «там уже все». «Надеюсь, Дима сделает все правильно, как у тебя». Подготовил обоих. Они ни о чем не подозревали. Объяснил им, чтобы ждали автомобиль БМВ. «Константин уже там. Я думаю, все будет нормально. Они успеют передать контейнер». «Поехали к нам», — предложил Седой. «Там все узнаем. Надеюсь, что Константин на этот раз не сваляет дурака?» «Он один? Нет, конечно. Я посадил к нему в машину Лешего. Если даже Константин замешкается, мой помощник сделает все как нужно. На него я еще могу полагаться». Она вспомнила безумные глаза помощника Седова и чуть поморщилась. «Не нравится он мне», — сказала она убежденно. «Он какой-то ненормальный. Глаза всегда такие дикие, безумные». «Это после контузии в Джалалабаде», — угрюмо объяснил Седой. «Наша рота тогда попала в окружение. Я его вытащил почти мертвым». «Поэтому он тебя так любит? Он мне верит, и я верю ему». Седой помолчал. И почему ты добавил, «Он один из немногих людей, кому я действительно доверяю». Она в этот момент чуть притормозила перед светофором, взглянула на него. «Ты говоришь это специально для меня?» «Я говорю это, как нормальный факт моих отношений с ним», — пояснил Седой. Больше она ничего не спросила, а он ничего не сказал. Только спустя несколько минут спросил. — Ты собрала все наши вещи? — Обе сумки в багажнике, — кивнула она. — Тяжелые сумки? — Нет. — Удивленно взглянула она на него. — А почему ты спрашиваешь? — Просто так. Через 10 минут они въехали во двор большого многоэтажного дома. Седой вышел первым и, уже не оборачиваясь, пошел к подъезду. Женщина, закрыв дверцу автомобиля, поспешила за ним. Лифт не работал, им пришлось подниматься пешком на четвертый этаж. Седой все-таки пропустил ее вперед и стал подниматься следом. На четвертом этаже они долго звонили в дверь, пока наконец им не открыли. Женщина прошла первой, а вошедший следом с Седой, не став ничего говорить, просто развернулся и нанес сильный удар прямо в лицо открывшему дверь человеку. Тот упал на пол и, страшно выругавшись, попытался достать пистолет, выпавший у него из кармана пиджака.